«Сагид Шварц. С тех пор, как ты ушла». Читает актриса Юлия Тархова. Часть первая. Обрисуем проблему. Быть полностью честным с собой – полезная практика. Зигмунд Фрейд. Глава первая. День первый. «Вчера мне позвонила новая пациентка». «Вы сможете принять меня сегодня?» — спросила она. «Мне очень срочно». У меня и раньше бывали такие звонки. Порой люди испытывают сильную душевную боль и нуждаются в немедленной помощи, а в других случаях мне задним числом становится понятно, что они просто не уважают чужие границы. Я сказала, что сегодня у меня нет для новой пациентки ни единого окошка, но предложила выкрыть для нее время на следующий день в 7 утра. «Так даже лучше», — согласилась она. «У вас будет меньше народу, правда же?» Этот вопрос заставил меня призадуматься, не испытывает ли она чувства неловкости от того, что вынуждена лечиться. Мне доводилось сталкиваться с такими людьми. А может, она знаменитость и не хочет, чтобы ее узнали? «У меня частная практика на Беверли-Хиллз, поэтому среди моих пациентов есть и несколько известных людей», хотя некоторых из них мне пришлось погуглить, потому что раньше я о них не слышала. И вот на часах 6.42, но бодрости нет и в помине. Я почегиваю кофе, пытаюсь проснуться и жалею, что назначила прием на 7 утра. Мы с Эдди не спали до половины второго ночи, ведя все тот же разговор, что и в последние месяцы. Он хочет жить вместе, а я сомневаюсь. Теоретически его предложение имеет смысл. Мы вместе уже почти два года. Он отличный парень, верный, с юмором, хороший отец. Но я знаю, если мы съедемся, следующим шагом он сделает мне предложение. Десять лет назад я уже шла по этой дорожке, и ничего хорошего в результате не вышло. А еще я боюсь, что это будет тяжело для его семилетней дочери Сары. Вдруг между мной и ее отцом что-то не заладится. Жена Эдди неожиданно скончалась, когда Саре было всего четыре года. Если выйду за него замуж, а потом наши отношения развалятся, девочка снова потеряет мать. И на этот раз ситуация будет хуже, потому что у нее останутся связанные со мной воспоминания, ведь она уже не такая крошка, как в день смерти родной мамы. Мне слишком хорошо знакома эта боль. К тому же вдруг я не гожусь для того, чтобы день за днем играть роль матери. Эдди уверяет, что Сара меня обожает, но я ведь не укладываю ее каждый вечер в постель и не бужу каждое утро. Мы проводим втроем выходные, до да пару раз в неделю встречаемся все вместе за ужином. А съехаться означает быть рядом постоянно и взять на себя все заботы от ухода за Сарой во время болезни до планирования дней рождения и визитов к стоматологу. Я делаю еще глоточек кофе, стараясь заодно проглотить стревожные мысли. Потом забиваю в поисковик имя новой пациентки, но он не вдает ничего примечательного об Одри Гладстон из Лос-Анджелеса. Загорается лампочка, извещающая о том, что пришел посетитель. До назначенного времени еще 15 минут. Дай мне волю, и я немедленно пригласила бы пациентку в кабинет. Мне приходится постоянно работать над своими границами. Я напоминаю себе, что если начать консультацию прямо сейчас, эта женщина и в следующий раз будет рассчитывать на такую возможность. И, возможно, напрасно. Вдруг я буду занята с другим пациентом. Поэтому я просматриваю новостную ленту на телефоне. Через 15 минут я выхожу из кабинета, чтобы забрать новенькую из приемной. Она сидит в кресле. На ней неприметная повседневная одежда, черная бейсболка. Голова опущена. Колени ходят ходуном вверх-вниз, а одна рука крепко сжата в кулак. Тревожное расстройство. Она замечает меня и тут же вскакивает. На вид я дала бы ей лет двадцать с хвостиком, если бы не написанная на лице тревога, которая ее старит. Я веду пациентку в кабинет, закрываю за нами дверь и жестом приглашаю располагаться на диване. «Пожалуйста, присажи «У меня всего несколько минут», — перебивает она и остается стоять. Я пришла не для лечения. «Что? А я-то явилась на работу в такую рань, потому что из ее слов у меня сложилось впечатление, будто ей срочно необходима помощь. Не понимаю, — приходится признать мне, — ваша мать в опасности. Что? За последние десять лет мне довелось много чего узнать в стенах этого кабинета площадью 250 квадратных футов, Но такое я слышу впервые. «Вы должны ее найти и предупредить», — умоляет посетительница. «Моя мать умерла 26 лет назад», — сообщаю я, хоть и не обязана ничего объяснять. Девушка мотает головой. «Нет, вы ошибаетесь». В груди у меня словно разгорается пожар. Это не смешно. «Я пришла сюда, рискуя жизнью», — она нервно закусывает губу. Те, кто на нее охотится, станут преследовать и меня тоже, если узнают, что я с вами встречалась. «Кто вы?» — спрашиваю я требовательно. «Если я вам расскажу, мы обе будем в опасности. Вам нужно отыскать Ирен и предупредить ее. Только не обращайтесь в полицию, ФБР, вообще никаким властям, чтобы не сделать еще хуже». Я слышала, она где-то в районе Сан-Франциско. «Вы должны сказать ей, что она снова в беде». «Снова?» «Моя мать жива и снова в беде?» Уж не знаю, кто подбил эту девицу явиться ко мне с таким бредовым сообщением. Может, одна из бывших недовольных пациенток, но более извращенного и жестокого розыгрыша даже придумать невозможно. Сразу возникает желание, чтобы она убралась из моего кабинета. Немедленно. «Уходите», — говорю я. И «Я и не надеялась, что вы мне поверите». — говорит она, разжимая крепко стиснутый кулак. — И тут-то я вижу его. Золотой браслет от Тифани с подвеской в виде лимской фасолинки, в точности такой же, как носила мама, который, как сказали папе в полиции, был похищен после того, как маму сбила машина. Водитель тогда скрылся с места преступления. В груди плыхает пожар. Я не способна выговорить ни слова. Я опасаюсь, что вот-вот грохнусь в обморок. Чтобы устоять на ногах, пытаюсь ухватиться за боковину дивана. «Откуда он у вас?» «Мне надо идти», — говорит девушка, роняет браслет на пол и бросается вон из кабинета. Не успев осознать, что происходит, я уже бегу за ней по коридору. До ног сразу дошло то, что пока не зафиксировал мозг. «Если лжепациентка не врала...» то лишь через нее можно проследить судьбу моей покойной мамы. Каблуки скользят, я сильно подворачиваю левую лодыжку, но собираюсь с силами и продолжаю преследование. Посетительница ныряет в ведущую на лестницу дверь и бежит вниз по ступенькам. Я ковыляю за ней, однако расстояние между нами лишь увеличивается. Наконец она отбирается до первого этажа и выскакивает в вестибюль. К тому времени, как я тоже преодолеваю лестницу, Она уже выбегает из здания. К фасаду с визгом подкатывает Cadillac Escalade с тонированными стеклами и неразличимыми номерами. Девушка прыгает на заднее сиденье и уносится прочь. А я остаюсь стоять в одиночестве на углу бульвара Уилшер-Эр-Эксфорд-Драйв во вторник в 7.04 утра, окруженная пальмами и солнечным светом, как будто совсем ничего не произошло.